Астрид Лингрен «Пеппи в стране веселье» Читает актриса Алла Човжик Как у Пеппи покупают виллу курица Городок наш, как вы знаете, небольшой, зато очень уютный. Узенькие улочки, мощенные булыжником, невысокие аккуратные домики с палисадниками и много-много цветов. Всякий человек, который случайно попадал в город, не мог не подумать, что здесь, наверное, очень спокойно и приятно жить. Правда, особых достопримечательностей у нас нет, только два места достойно внимания приезжих. Краеведческий музей, да старый курган, и все. Впрочем, жители города очень гордятся этими достопримечательностями, и поэтому повесили указатели, чтобы каждый приезжий знал, куда ему прежде всего следует идти. На одной стрелке написано крупными буквами «Краеведческому музею», На другой — Кургану. Но есть в городе еще и третий указатель. Тоже стрелка и надпись «Квилле Курица». Правда, этот указатель появился только недавно. Дело в том, что в последнее время почти все приезжие спрашивают, как пройти к Вилле Курица. Собственно говоря, этой вилла интересуется теперь больше, чем краеведческим музеем или Курганом. Однажды в ясный летний день наш городок посетил некий господин. Сам он жил в очень большом городе, и поэтому вообразил, что он куда более важный и благородный, чем все жители нашего крохотного городка. К тому же он очень гордился своими начищенными до блеска ботинками и широким золотым кольцом на пальце. Может быть, и удивляться нечего, что он считает себя чуть ли не самым умным на свете. Проезжая по нашим улицам, он что было мочи сигналил, чтоб все слышали, что это он едет. Когда же этот господин увидел указатели, губы его скривились в усмешке. «К музею? Нет уж, благодарю покорно!» Пробормотал он себе под нос. Это забава не для меня!» «Курганум!» — прочел он на втором указателе. «Час от часа не легче!» Потом он увидел третью стрелку и воскликнул. «А это еще что за глупости? Надо же придумать такое дурацкое название!» Он не мог прийти в себя от удивления. Вилла ведь не может быть достопримечательностью вроде Краевического музея или Кургана. Наверное, этот указатель повесили по другой причине, — думал он. В конце концов, он нашел единственно возможное объяснение. Эта вилла должна быть продается, и указатель, видно, повешен для того, чтобы те, кто хочет ее купить, знали бы, куда надо идти. Господин этот давно уже подумывал, что ему пора купить виллу в каком-нибудь маленьком городке, где не так шумно, как в большом городе. Конечно, он не собирался переезжать в такой городок навсегда, но мог бы время от времени наезжать туда, чтобы отдохнуть. К тому же в маленьком городке его благородство и изысканные манеры будут куда заметнее, чем в большом городе. Он принял решение немедленно отправиться поглядеть на эту виллу. Спрашивать дорогу ему не пришлось. Он поехал в указанном стрелкой направлении. Он пересек весь город и оказался на самой окраине. Но того, что искал, так и не обнаружил. И уже потеряв всякую надежду найти виллу, он вдруг заметил на ветхой калитке сада белый листок, на котором красным карандашом было написано «Вилла-курица». За калиткой он увидел большой запущенный сад, старые деревья, поросшие мхом, лужайки с непостриженным газоном и много-много цветов, которые росли не на клумбах, а там, где им заблагорассудится. В глубине сада виднелся дом. Но, боже, что это был за дом? Он выглядел так, словно развалится вот-вот на глазах. Солидный господин Глядел на дом и вдруг даже присвистнул от удивления. На террасе дома стояла лошадь. Господин этот не привык видеть лошадей на террасах, вот почему он и свистнул. На ступеньках террасы на солнцепек сидели трое детей. Посередке веснушчатая девочка с двумя ярко-рыжими косичками, торчащими в разные стороны, а слева от нее примостилась маленькая светловолосая девчушка, очень милая с виду, в синем клетчатом платье, а справа аккуратно причёсанный мальчик. На плече у рыжеволосой девчонки сидела обезьяна. Солидный господин удивлялся все больше и больше. Должно быть, он все-таки ошибся и попал не туда. И не может же здравомыслящий человек полагать, что кто-нибудь купит эту разварюху. «Эй, дети!» — крикнул он. «Неужели эта лачуга действительно вела курица Рыжая девочка вскочила и подбежала к калитке. Мальчик и вторая девочка нерешительно двинулись за ней да что в рот воды набрала спросил господин поскольку рыжая девчонка так и не ответила на его вопрос скажи мне наконец это в самом деле вилла курица да не подумать проговорила девчонка и глубокомысленно покачала головой кривичский музейм это пожалуй не назовешь курган нет это не курган все ясно теперь я знаю завопила она это в самом деле вилла курица «Отвечай, как полагается», — огрызнулся господин и вышел из машины. Он решил все же зайти, посмотреть дом и сад. «Дом этот, конечно, можно снести и построить новый», — рассуждал он сам с собой. «Прекрасная мысль», — воскликнула рыжая девчонка. «Что ж, тут же перейдем от слов к делу», — добавила она, подбежала к дому и оторвала с фасада одну из досок. Но господин не обратил на нее никакого внимания. Он вообще-то не интересовался детьми и их дурацкими выходками, к тому же теперь он был занят делом, ему надо было все как следует рассмотреть. Сад, несмотря на свою запущенность, был все же великолепен и выглядел сейчас в этот ясный солнечный день на редкость привлекательно. Если построить здесь новую виллу, подстричь газон и проложить дорожки, «Если разбить хорошие клумбы и посадить цветы как положено, то, пожалуй, получится настоящая загородная вилла, которую даже такой солидный господин, как он, сможет отдыхать, не уронив своего достоинства». И он принял окончательное решение – купить этот дом. Продолжая расхаживать по саду, солидный господин придумывал все новые и новые усовершенствования. «Само собой, разумеется, эти замшелые деревья придется тут же срубить». Он остановился возле огромного широкоствольного дуба, который шатром раскинул зеленую крону над домиком. «Его я прикажу срубить первым», — заявил господин решительным голосом. Маленькая девочка в клетчатом платьице испуганно вскрикнула. «Ой, Пеппи, слышишь, что он говорит?» А рыжая девчонка тем временем усердно скакала по лягушачьи. «Да, это решено. Вот с этого трухлявого дуба я и начну приводить сад в порядок» продолжал сам с собой говорить приехавший господин. Маленькая девочка в клетчатом платьице умоляюще протянула к нему руки. Нет, нет, вы не должны этого делать, прошептала она. Это ведь такой, такой хороший дуб. На него так легко влезать и еще у него такой большой дупло, и там можно прятаться. Что за глупости? отбрил ее господин. Я же не лазаю по деревьям и как ты сама понимаешь, не собираюсь прятаться в дупле. Аккуратно причёсанный мальчик тоже подошел к господину. Видно было, что и он очень встревожен. «Послушайте», — сказал он с мольбой, — «на этом дубе растет лимонад. Жиколот тоже по четвергам. Не надо его срубать». «Милые дети», — сказал господин, — «мне кажется, вы слишком долго сидели на солнце, и у вас зашел ум за разум. Впрочем, меня все это не касается. Я решил купить этот дом и сад».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 «А ты говоришь, что я ничего не делаю?» «Попрыгай-ка лучше сам, тогда увидишь какое-то замечательное занятие». Все же она встала и подошла к прежнему господину. «Меня зовут Пеппи Длинный Чулок», — заявила она. «А вот это Томми и Аника», — добавила она, указывая на своих товарищей. «Не можем ли мы быть вам чем-нибудь полезными? Не подсобить ли вам сломать этот дом или срубить эти деревья, или еще что-нибудь другое сделать? Скажите только слово, мы к вашим услугам».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 сказал полицейский и указал на дом. Благородный господин поглядел туда, куда ему указывал полицейский, схватился за лоб и застонал. На ступеньках террасы стояла рыжая девчонка. Это самая отвратительная Пеппи-длинный чулок. И на вытянутых руках держала лошадь. Обезьянка сидела на плече у Аники. «Эй, ребята, глядите!» крикнула Пеппи. «Вернулся наш спокулянт!» «Не спокулянт, а спекулянт», поправила ее Аника.